Глава 21. Потайная вселенная. На лето ресторан «Медведь» закрывался. Тем пуще кутили в сентябре возвратившиеся с дач купцы и чиновники. Когда Анненский и Порфирий Петрович зашли в вестибюль, веселье было в самом разгаре. Играл оркестр, сверкали люстры, блистали дамы. На серебряном подносе В лапах чучела медведя валялись скинутые щедрой рукой чьи-то выбитые зубы и полтинники. Дюжи официанты учтиво выпроваживали живой труп, а тот рыгал паюсной икрой и отхаркивался водкой. «Не кинули б в мойку!» — смутился Порфирий Петрович. «Этого только в сушилку!» — вынес вердикт Анненский и самым безапелляционным тоном повлек путника в большой зал. Подскочивший до отель принес извинения за ухорство самарского купчины, гуляющего в ресторане третий день, проводил к благочинному месту возле окна. Зал на 150 столов не выглядел битком набитым, однако длиннющая стойка была вся плотно засижена мелкими биржевыми дельцами и подробными жучками, бильярдными маркерами, маклерами, маклаками и музами. Находиться рядом с этой публикой не пристало, по крайней мере, пока служебный долг не заставит бороться с экономическими преступлениями. Заметив, как старик с осматривается в роскошной зале, Анненский подумал, что мэтр столичного сыска в жизни своей заслужил куда большего. Сам он предпочитал новый ресторан «Вена», открывшийся в мае на Малой Морской в доме номер 13. Модное заведение Соколова располагало к себе хорошей кухней и продуманной обстановкой, удовлетворяющей самые взыскательные запросы ценителей уюта. Шарма заведению для сыщика добавляла знание того, что полвека назад в здании располагался известный трактир Вена, популярный среди картежников и опытных игроков в зерни. Аура порока доставшаяся по наследству Новой Вени, манила склонных к разложению творцов и литераторов, в особенности дворянского рода. В такое место человека, которого искренне считал своим учителем Александр Павлович, никогда бы не повел. От того было выбрано заведение Бельгийца Игеля, место пафосное, но с хорошей рекомендацией. Позвольте угостить вас. — любезно предложил Ланнинский. — У меня громадное состояние, которое с каждым годом только растет. Я не успеваю его проматывать. — Отвлекает с хихикнул Порфирий Петрович, помаленьку осваиваясь. — Праздность есть прозябание, — твердо сказал Александр Павлович. — У меня на него вечно не остается времени. Парфирий Петрович совершенно не удивился. Он знал куда больше о колоссальном состоянии Анинского, чем тот мог предположить, и находился в курсе его должностного усердия. Тем не менее, отужины ли по чиновничьи скромно, без купеческого размаха заказали французского коньяку, пармезану, фуагра и черной икры с заливными яйцами на разминку. Горячего взяли консуме из ячменя с на прованских травах, ягненка в мятном желе и жареных рябчиков с брусничным соусом с молодой картошкой и свежим крес-салатом. После них пунш ромен из замороженных фруктов и рома, чтобы перебить вкус мяса и подготовить языковые сосочки к десерту. Сладких блюд себе Аннинский выбрал персики в желе шартрез, рюмку зеленого шартрезу и грушу дюшес, а Парфирий Петрович ванильные эклеры, ликер кюрасао и ананас. Кофе приказали подать голландских сигар Лапас самой крупной величины корона. Совершенно не могу жить без ямайского табака посетовал на гнетущие невзгоды Порфирий Петрович, пристрастился, как малое дитя, на старости лет. «Пора бы и мне пристраститься», — сказал Аннинский. «Вам рано еще обретать устоявшиеся привычки. Вы молоды и должны постоянно стремиться к неизведанному». С высоты прожитых лет Порфирий Петрович мог учить Аннинского жизни. Александр Павлович охотно принимал наставления Метра ибо не видел в Санкт-Петербурге и нового другого ментора, способного сравниться с ним. Хрустальные бокалы с квинтэссенцией гальского солнца встретились краями над белоснежной скатертью, издав мелодичный звон. Александр Павлович разнюхал коньяк в два приема, поднося его к органу обоняния вначале на установленные ценителями пару дюймов, а затем запустив нос чуть за край, дабы втянуть сгущенный краями аромат и лишь после альфактивной дегустации пригубив на кончик языка. Порфирий же Петрович тяпнул коньяк, будто водку. Откинулся на спинку, улыбнулся, как сытый кот. Бросил на коллегу пронзительный взгляд и задал неожиданный вопрос. — Почему вы вцепились в дело Раскольника? Подключиться к расследованию поручил директор департамента. У меня хороший нюх на неочевидное. Он практически застал Анненского врасплох, но Александр Павлович быстро нашелся. В начале игры тратит шестерок, короли идут на размен к концу партии. Из учебы во Франции я вынес, что игра в революции начинается с люмпенского непослушания, а в итоге на кону оказывается вся царская семья. За раскольником я чую нечто подобное. Устранение его есть дело политического сыска, а не только лишь уголовного, как может показаться. Это вам подсказывает ваш парижский опыт? Я чую, хищно сверкнул глазами Анинский. Я всегда сначала чувствую, а доказательства появляются позже. В департаменте могут начать поговаривать, дескать, Александр Павлович в этом деле оказался не на высоте дарования, съязвил Парфирий Петрович. «Было бы обидно, с Раскольника надобно найти во что бы то ни стало». «Мы находим Раскольника по частям», — Анинский сидел, как оплеванный. «Я постепенно устанавливаю, чего он не делал». «Можно сказать, половина работы с плеч. Однако все время появляются желающие славы, которые совершают похожие преступления и называют себя Раскольником». «Таким образом...» К его заслугам приходится относить все убийства топором, которые молва и газеты приписывают маньяку. Даже наш новый знакомый изо всех сил навлекает подозрения на себя. Он постоянно меняет показания, откровенно бредит и вообще глумится над нами. В последние дни по причине умопомешательства стало не разобрать, где и в чем он лжет. Однако он назвал купца Галашникова, и я бы счел это утверждение ложью, но Раскольников описал место преступления довольно точно, указав, что маленький топор после убийства выкинул, как делал со всеми первыми орудиями преступления, так что я склонен ему в отношении купца поверить. «Он был там, на месте, — сказал Парфирий Петрович, меленько похлопывая подушечками пальцев по столешнице». Но он появился после совершения преступления и приходил не убивать, а по делу мирного свойства. Душегубство же присвоил себе из безумного тщеславия, как прочие эпизоды. И допускаю, что радиану выпал случай лицезреть настоящего раскольника. Если его допрашивать в этом направлении, есть возможность добиться от него подробного описания внешности убийцы. «Благодарствую», – сказал Анненский после долгого молчания. «Существует суждение, что всякая карьера содержит элемент везения. Вы же своим примером доказываете, что иная карьера не обходится без элемента насилия. В вашей службе не было счастливых случайностей. Вы изволили выдвинуться исключительно благодаря своим талантам и кулакам». «И ногам», – добавил Анненский. Порфирий Петрович захихикал. «Я имел в виду наружные наблюдения и погоню», — пояснил ротмистер. «Давайте до дна за работу на земле», — выдвинул тост Порфирий Петрович, и знаменитый сыщик, не слишком чтущий кабинетное сиденье, немедленно наполнил бокалы. Александру Павловичу нравилось наблюдать, как старый дознаватель уплетает за обе щеки икру с заливным яйцом и гусиной печенью являя собой торжество здорового аппетита, верного признака активной жизненной силы и титанической работоспособностью. Французы признали бы Порфирия Петровича концентратом витальности и разума. Пухлое, круглое его лицо с курносом носом раскраснелось. Он поминутно смеялся и все более оживлялся, по-видимому, от коньяка, а потом задушевно вдруг сказал. Мне доводилось встречать немало офицеров, служащих ради обеспечения пристойного существования лично себе и своим близким. Видел я людей, истово служащих во благо карьерных устремлений, и эта цель ради продвижения вверх представляется мне наиболее положительным признаком характера, если только жажда власти не сталкивает на путь опрометчивых поступков. Но в вас, Александр Павлович, я нахожу идеалиста, истого радеющего за царя и отечество. Идеалисты ни в деньгах, ни в титулах не нуждающегося. Вы готовы жить в департаменте и ночевать в засаде. С невероятной целеустремленностью двигаетесь вы к задержанию преступника. Это качество личности немного печалит. Из того же усердия вы способны пройти по телам невинных, чтобы поймать одного виноватого. Со времени Иисуса невиновных нет, сорвался Анненский в противоречии чуть более речи приемлемого, чтобы скрыть, насколько он польщен словами мэтра. Вспомните святых апостолов, как они экспроприировали средства, вырученные учениками от продажи своей последней недвижимости, а те, кто отдавал на общак не все, а утаивал часть, как Анания и Сапфира, убивали на месте. По мнению некоторых богословов, это деяние показывает, сколь высок был нравственный уровень апостольской общины. А по моему мнению, этих богословов имело бы смысл поместить в одну камеру к ворам, чтобы они прониклись от первоисточника сильным желанием единства в общинной жизни и после освобождения написали трактат на основе полученных впечатлений. — Да уж нигилист ли вы, милостивый государь? — негромко вскричал Парфирий Петрович, сплеснув руками в притворном сокрушении. — Точнее будет назвать меня рационалистом и нравственным аскетом, — уточнил Анненский, намазывая икру на масло. Я стараюсь рассматривать деяния с точки зрения криминалистической науки, даже если это деяния апостолов. И если в их поступках усматриваются признаки преступления, сыщику нелепо будет отвести глаза из соображений напускного благочестия. Для жандарма чтение Святого Писания – тренировка ума. Ведь то, что у политических преступников называется экспроприацией и казнью, применительно к уголовникам звучит, как грабеж и убийство. Притом вы считаете себя бессребренником, готовым отдать жизнь за царя и столько чужих жизней, сколько потребуется. Ваше служение – своего рода подвиг. Служащих департамента полиции такая преданность престолу должна пугать куда сильнее, чем революционеров. Он знает... Анинский никому не рассказывал о проступке Нагинского. Корнет едва ли успел написать рапорт о переводе и совершенно точно не подал его в канцелярию, откуда сведения могли просочиться и дойти до прокурорских. «Да», — сказал Порфирий Петрович. Анинский понял, что мэтр следит за ним по выражению глаз, а удочку кидает на угад, вводя в замешательство. «Всего лишь отработанный на практике общения с подозреваемыми прием, Большой опыт, ничего и нового». «Но он действовал». «Нет», — ответил Анненский. «С вами занимательно было бы играть в винт», — заметил мэтр. Карты Анненский презирал, считая увлечение ими верным признаком морального падения, ведущего к разрушению личности и потере чести, Пачи алкоголизма и мужской проституции. «Припоминаете, в какую игру спустил финансы Герман?» В глазах мэтра вспыхнул огонь. «Какой Герман? С большой монетной? Или Герман Архангельский? Или Герман Максимилиан Штакельберг, который фриц Штос?» хм, растерялся Александр Павлович. Позвольте, сколько Германов вы знаете?» «Семерых!» С краткосрочной заминкой, которая понадобилась, чтобы прокрутить в голове картотеку Шулеров, ответил мэтр уголовного сыска. — А вы про которого изволите? — Я о пушкинском Германе из трагедии «Пиковая дама», про старуху, которая хотела сделать его своим зятем. — Пиковая дама? — с интересом переспросил Парфирий Петрович и хихикнул. — Ох уж эти кавказские княжные! Позвольте! Анинский в который раз осёкся, что было для него совершенно несвойственно. Однако старый дознаватель не переставал приводить его в состояние крайнего замешательства. И это выглядело манифестацией великого мастерства. «Вы не читали Пушкина?» «Не довелось», — Развел руками Порфирий Петрович. Все больше протоколы да протоколы». Подали консоме. К которому оба сыщика отнеслись с большим вниманием. Однако суп лишь возбудил аппетит ко второму блюду, на которое служители закона накинулись, как на вооруженную банду. Сначала принюхались, потом стали брать. Треск костей и хруст выворачиваемых суставов засвидетельствовали полноту аналогии. Подрябчиков добили весь коньяк. И когда Парфирий Петрович обтер жирные губы салфеткой и запил дичину с брусничной подливой фруктовым пуншем, он сумел, еле отдуваясь от сытости, выговорить. Вы, батенька, действуете нахрапом, поймали смутьяна и мучаете, как злой мальчик пойманного овода, пока не подохнет у вас в руках. Методы уголовного сыска в политической работе малопродуктивны. Надо не убивать, а заражать идеями, довести логическими доводами до отказа от основополагающих ценностей. Переубедить его, а затем отпустить, чтобы революционер вернулся в свою стаю и принялся разносить вашу идею среди соратников. И когда его все-таки соберутся убить, вы можете быть уверенным, что смутьян – Потратился не зря. Зубатовщина! брезгливо отметил Александр Павлович. Можно еще на государственные деньги создавать антигосударственные организации, по примеру Сергея Васильевича, а потом недоумевать, почему выпиставанные за казенный счет активисты устраивают погромы и акции. Тонкие методы борьбы с революцией чрезвычайно полезны для нашего дела. Да беда! Доступны высоким интеллектуалам Наподобие Зубатова И где теперь этот светлоголовый член С тонкой издевкой вопросил Ланинский Нашего общества Порфирий Петрович безропотно Съел эту пилюлю И продолжил как ни в чем не бывало Вы победили Спору нет Но даже если вы физически Замучаете мятежника Как злой священник пойманного овода Перед смертью Он должен отречься от всего, чем жил. Для этого в подвале есть комната 101. Опять вы за свое. Отречься он должен у вас в кабинете. Сидя в кресле перед письменным столом, а не на дыбе. Государство не охраняют в белых перчатках, скрипнул зубами Александр Павлович. Жандармам положено носить латные рукавицы, чтобы отрубать все члены, многоногого чудовища, до которых они способны дотянуться. И ради этого дела мы будем пытать компрочикосов и вытягивать жилы из карбонариев, сколь бы предосудительным это не казалось людям иного сорта. «Нет у вас государственного мышления», – рассудил Порфирий Петрович. «В данный момент вы рассуждаете мелко, как преступник, Так нельзя, сударь мой. Вы же жандармс. Вы должны обладать политической дальновидностью. Главное, чтобы дальновидность со временем не обратилась в дальнозоркость, проявил Дзерзосянинский. Медлить нельзя. Каждый день стал приносить что-то новое. Рост темпов требует быстроты решений, и нам приходится метаться. За метаниями, милейший Александр Павлович, вы рискуете упустить главарей. Жандарм улыбнулся жестко и плотоядно. Во Франции я многому научился. Подобно народникам я варился в гуще племен и языков гальских и узнал немало о них, чтобы сравнивать с нашими. Русский криминалитет ведет происхождение из крестьянства и слепо подражает духовенству. В нем он находит власть, не похожую на чиновников и полицию. Я видел французский криминалитет, я был в Клоаке Парижа. Я жил с колошарами под мостом, притворяясь нищим. Я производил обыски на баржах вдоль набережной сены. Я ловил убийц в катакомбах. Я встречал рассвет на звоннице собора Парижской Богоматери. Я видел такое, во что вы просто не поверите. Но все эти откровения исчезнут, как плевок в луже, если не применять их на практике. Я познал душу криминала проник в его суть. Открою вам истину, дорогой Порфирий Петрович. Контингент везде один и тот же. Психология Апаши не отличается от ума-настроений петербургских жиганов. Их короткие во всех смыслах головы, в которых притворяются всяческие чудовищные вещи, либо подразумеваются чудовищные вещи, не способны породить ничего действительно великого. Масштабы у людей, примкнувших к цивилизации, и людей, избравших первобытную жизнь, абсолютно разные. Они сошли к скотству и тем умолили свое человеческое естество, но искра созидания тлеет в них. Отрицая добродетели нашего мира, преступники тщатся создать свой и неизменно терпят фиаско. Это изначально присущая им безблагодатность, как раз и толкает обделенных субъектов на совершение кошмарных злодеяний. Парфирий Петрович поднял глаза к потолку, будто бы ища в горних высек силы небесные, а затем посмотрел на ротместра и сказал, первые апостолы были такими же, они создали религию из страха и нужды. И внедрили ее в души плебеев через наивность и доверчивость, а в души патрициев через жадность и цинизм. Гонимые римскими властями, действуя тайком, они создали свою вселенную, которая исказила и преобразила античный мир в тот, где мы и живем сейчас с нигилизмом и опашими. Потайная вселенная уголовных и политических маргиналов бродит, как закваска. Когда-нибудь она выплеснется вовне и разъест все вокруг своим ядовитым влиянием, словно серная кислота, и изменит общество. Анненский замер сраженной заключением мэтра. Вы хотите сказать, что нигилисты рано или поздно построят на месте России свое государство? Он скинул брови. «Но это же нонсенс!» Порфирий Петрович по мудро улыбнулся. «Тщетно отрицать очевидное. Настоящий нигилист, которого не доглядели в департаменте полиции, есть вы, сударь!» Анненский воткнул острую рябчиковую кость в мертвевший рябчиковый глаз, показывая, что сделает с нигилистом, если последний осмелится оказать сопротивление при задержании, И ничего не сказал. Официанты подали четвертую перемену блюд, после которой Парфирий Петрович закурил большую толстую сигару и мечтательным тоном поинтересовался. Вы знаете, Александр Павлович, что протоколы имеют изнаночную сторону. Полагаю, в папке с делом Раскольника подшито уже все годное для его поимки. Сумасшедший потомок Родиона Романовича поставил последний штрих в достаточных материалах уголовного дела. Анинский пожал плечами и отчерпнул от сочной спелой груши серебряной ложечкой. «Буду анализировать тех, кого он назвал», – кротко молвил жандарм, отправляя медовую мякоть за чистокол зубов. В ответ донеслось. Смотрите установочные данные на тех, кого он не назвал. К примеру, первых жертв Раскольника, копца из испаева товарищества Высоцкие компании и сторожа Гаврилова, зарубленных в доме 59 на Невском, где снимали помещение под контору фирмачи. Тех из списка убиенных Раскольником, о которых Раскольников не сказал ни слова. Они – ключ к поимке настоящего маньяка. В этот сокровенный момент истины жандарм так вперился стеклистым взглядом своим в Порфирии Петровича, что с мэтра сыска сошел хмель, и он не замедлил продолжить. Если вы посмотрите на список жертв с обратной стороны, то увидите в нем немало лиц как женского, так и мужеского пола занимавшихся расставщичеством вне зависимости от основного рода деятельности. Даже учитель геометрии давал деньги под заклад. Если сравнить их убийства с датой выдачи паспорта Радиана, можно обнаружить, что все они произошли после его переезда в Санкт-Петербург и никак ранее. Раскольников убивал только процентщиков, такова его преступная наклонность. К убийству проценщиков лежит его душа, а у Раскольника душа лежит к убийству крупных купцов, потому что купцы находятся в его потайной вселенной. Порфирий Петрович хихикнул. В потайной вселенной нашего сибирского гостя Родиана крупных купцов нет и быть не может. Мелкие ростовщики с одного общества, о которых он узнал из жизни в трущобах, суть обитателей его Вселенной, которую он утаивает от нас, движимой стыдом и гордыней. Я навел о них справки, а обо всех. Мне не приходится метаться от одного следствия к другому и заниматься оперативной работой, как вам. Я могу доискаться мелочей. Жертва радиана все до единой ⁇ есть ничтожество Петербургского дна. Сын каторжника и проститутки не выбирался за пределы своего круга.